Все силы вдруг сошлись, и её повлекло вопреки сопротивлению по направлению к нему. Пусть в этот момент Миша и забыл о её существовании, всё равно он продолжал притягивать её. Ей вспомнились сказки о любовном напитке, заставляющем влюблённых одолевать моря и горы. Она поднялась из-за стола. "Хантер, очнись", приказала она. "Налей себе немного бренди". "Не хочу", не поднимая головы ответил Хантер. Роза похлопала его по плечу, а потом вышла надеть пальто. Она открыла дверь на улицу, и утро встретило её теплом и запахами земли и деревьев. Роза вдруг почувствовала прилив сил. Она осторожно закрыла двери и пошла по тротуару. Светило солнце. Она повернула за угол и тут что-то уловила краем глаза, что в первые мгновения показалось ей похожим на её собственную тень. Но нет, это была Нина, партниха Нина. Держась шага на 2 позади Розы, она явно не знала, как привлечь её внимание. Роза удивлённо посмотрела на неё. Она привыкла видеть партниху исключительно в мастерской, и теперь было озадачено. На Свету совсем по-другому смотрелись крашеные золотистые волосы и непроницаемые чёрные глаза. Слишком густые румяна, волосы пора подкрашивать, на макушке уже темнеют чёрные пряди.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 И я надеюсь, сказала Роза, и повернулась, чтобы кивнуть миссис Кенсингтон-Морис, в эту минуту медленно проезжавшей мимо в Rolls-Royce. В душе у Розы поднималась волна неудержимой радости. Меня влечёт туда, пела её душа. Меня влечёт туда, именно пела. Ибо это был не крик отчаяния, а восторженный гимн надежде. Ей хотелось смеяться, хохотать. Они спускались к Кенсингтон-Хай-стрит.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 Секунду её веко трепетало подо его губами, как птичка. Потом их губы слились в долгом поцелуе, словно после мучительной жажды им наконец посчастливилось припасть к воде. Потянув за руку, он поднял её и сам сел рядом, скрестив ноги, маленький и весёлый, как партнёршка из волшебной сказки. "Ну, роза, спросил он. Она потёрла рукой лоб. Я заблудилась, произнесла она. Заблудилась, как в лесу. Пройдёшь ещё немного, сказал Миша, и услышишь стук топора. Потом ещё чуточку, и окажешься возле хижины дровосека. Нет, возразила Анна, возле избушки колдуни. Роза всматривалась в него как в зеркало. Наверное, когда они обнялись, её душа отпечаталась в нём и теперь глядела на неё распахнутыми глазами. Как странно, заметила Роза.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 И в этот же миг пласт воспоминаний открылся в ней, глубоко погребённых воспоминаний о горе, которую она принесла Мише много лет назад, и о горе, которую он принёс ей. "Не думай об этом, Роза", сказал Миша. Он прочёл её мысли. "Согласна, нельзя распускаться". Миша снова усмеялся. "В этой фразе ты вся", и он взял её за руку. "У меня неприятности", пожаловалась Роза.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 И всё же она внесла, совершенно к этому не готовясь, одну поправку в своё повествование. В нём остался только Стефан, а о существовании Яна она умалчала. В её версии событий присутствовал лишь один из Лисевичей. Рассказ не занял много времени. Миша смотрел на неё пристально, когда она говорила, и в ней зашевелился вопрос, а сколько мы того, о чём она умалчала, он догадывается. Он ни о чём не спрашивал. И когда она закончила, произнёс только одну фразу: "Хм, могу ли я действовать так, как сочту нужным?" Роза склонила голову. Ей показалось, что в этот миг она продаёт себя в рабство. Но оказаться в его власти сейчас это было глубочайшим её стремлением. Если между ними вспыхнуло пламя, пусть оно охватит её. "Благодарю", произнесла Роза. Это было похоже на завершение очень длинного разговора. Я бы хотел поговорить с тобой о чём-то, раз уж ты здесь, сказал Миша. Мы видимся так редко. Роза почувствовала, что ты изменилась в настроении, Мик, и всё стало иным. Странно, но ей тут же вспомнилось прошлое, то время, когда из недели в неделю, из месяца в месяц Миша тащил её за руку через пекло. В нём жил некий коварный дух, для неё непостижимый, всегда в последний миг вносящий разлад в их отношения.